Глава 11. Весь прошлый день я медитировал на метроном. Вечером сходил на тренировку и до ночи снова просидел в обнимку с метрономом. Зато научился видеть все магические каналы в своем теле. В некоторых местах, например, в области глаз, каналы были удвоены, а то и утроены. Скорее всего, подобные удвоения были моим резервом для проведения даров рыси: зрение, тонкие каналы ускоренной регенерации и что-то еще, чего я пока не знал. Все эти дополнительные каналы были гораздо тоньше тех, которые опутывали мое тело, отходя от источника в разные стороны. Их было сразу не видно, и я только после нескольких часов трансового состояния сумел их разглядеть. Эти дополнительные каналы были постоянно наполнены энергией. Она в них перетекала, создавая с источником неразрывный круг. А вот основные каналы Дара – были большую часть времени пусты. Во время своего транса я научился их наполнять. Но мгновенно это не происходило. Нужно было время, поэтому тренировками и владением оружием ни в коем случае нельзя пренебрегать. По-моему, я так и уснул, не выключив метроном. Снилась какая-то чушь. мешанина образов, в которых я так и не сумел выделить ни один конкретный. Отдельно снилась Маша. Она просто смотрела на меня и ничего не говорила. Так я и проснулся утром под ее непонятным взглядом и мирно тикающим метрономом. «Идиот!» — обласкал я сам себя, потирая болевшие виски. «Додуматься надо, чтобы уснуть под это тиканье!» Времени было еще немного. Заниматься с метрономом после почти бессонной ночи было таким себе удовольствием. Немного подумав, я решил сегодняшнее утро посвятить экзономационному рисунку. Сказано — сделано. Позавтраков собрал сумку и отправился в академию. На этот раз я пришел совсем рано. В классе было всего пять студентов. Они столпились возле одного и не спешили к своим мольбертам. Все пятеро были парнями. Я напряг память. Ну точно, во всей нашей группе была всего пара девушек. Они что, все в училище отправились? В экспериментальную девичью группу, что ли? Вообще забавно выходит. Академии изящных искусств, а девчонок раз-два и обчелся. Ну, хотя если вспомнить, чему тут обучают, становится вполне логичным, что девушки предпочитают более легкий труд – военных офицеров. Я не помнил этих парней, собравшихся перед чьим-то портретом. И, судя по тому, что они не спешили ко мне с распростертыми объятиями, особой дружбы еще до моей травмы между нами не было. Поэтому, больше не обращая на них внимания, прошел мимо в направлении своего мольберта о рейсев нагулялся решил почтить нас своим вниманием я медленно обернулся двое высоких парней расступились и я увидел что вещает щедушный тип с мелкими чертами лица хорюк вылитый обыкновенный четверка вокруг обычные прихлебатели чем то мне этот хорюк леньку Андатрова напомнил может быть выражением лица «Если вы меня так ждали, то где полагающееся приветствие? Земной поклон и целование моих ботинок?» — скучающе проговорил я. «Ну, хотя бы положенное обращение. Или вы не в курсе, что к графу положено обращаться ваше сиятельство? В учебных заведениях этой изнанки уставами отменены обращения друг к другу по титульным званиям», — тихо произнес один из парней. Он стоял чуть сбоку от остальных. У него было слегка отрешенное, одухотворенное лицо. Интересно, что он забыл в этой компании? «Правда? Жаль». И, повернувшись к Харьку спиной, я направился к своему мольберту. «Мы все еще разговариваем», — раздался голос Харька. «Разговаривайте. Я что, против?» Подойдя к своему мольберту, посмотрел на набросок. «Нормально получается, что бы там Щепкин ни говорил». Начали собираться другие студенты. Пришла Наташа и села на помост, где ей вскоре предстоит стоять неподвижно, чтобы мысли студентов не уходили дальше экзаменационной работы, которую скоро им предстояло сдавать. Вошедший Щепкин внимательно меня осмотрел, увидел, что глаз открылся и все прекрасно видит, и кивнул, разрешая мне продолжить работу над рисунком. Почти час работали молча. После этого Щепкин поднялся и неслышно двинулся между студентами, время от времени останавливаясь и делая замечания. Остановившись перед моей работой, он долго ее рассматривал, потом сказал. «Неплохо. Свет справа добавь, а то у тебя перекос пошел. Наверное, еще глаз не полностью восстановился». Скорее всего, я повернул голову на бок. «Вот же демоны двенадцатого уровня. Точно куда-то тень поползла». Кивнув, что понял и увидел, принялся убирать косяк. Щепкин в это время двинулся дальше. «Куницын, твою мать! Ты что вообще творишь? Что это за мерзость?» «Такого я от Щепкина еще никогда не слышал. Поэтому высунулся из-за мольберта, чтобы посмотреть на неудачника, сумевшего разозлить очень лояльно настроенного преподавателя». Орал Щепкин на харька. «Куницын, надо же!» Все-таки боги-покровители отражаются не только в характере, но и во внешности. Интересно, а как я выгляжу в сравнении с рысью, если не брать во внимание пестрые волосы и желто-зеленые глаза? Петр Иванович, ну я так вижу этот образ!» Попытался что-то вякнуть Харек. Куницын, напомни мне, как называется экзамен, в рамках которого вы пишете свою картину? «А то я, похоже, забыл». «Классический рисунок с обнаженной натуры». «Ой, нет, я не забыл», — восторженно улыбнулся Щепкин. «Хочешь чем-то разнообразить свою работу? Добавь природу, как это Рысев сделал. Изобрази Наташеньку на лесной полянке, в конце концов. Основные критерии оценки работы заключаются в том, что фигура должна быть классической, а лицо модели узнаваемо». «Экзаменаторам твои эксперименты не нужны! Переделывай!» Я не видел, что там намалевал хорек, из-за чего так возбудился Щепкин. Бестолонным он точно не был. Чтобы попасть в академию, нужно было выдержать довольно суровый экзамен. Это я совсем недавно узнал, когда услышал, как два преподавателя, которые шли передо мной по коридору, обсуждали нынешнее лето и куда они рванут в отпуск после приема экзаменов у будущих студентов. «Вот только я не пойму». Он пожизнен на голову стукнутый или просто из него какой-то непонятный гонор лезет? Тебе же сказали, идиот, что здесь не творческий процесс, а отработка навыков идет. Ну куда ты лезешь-то? Я только покачал головой и уже хотел вернуться к своей работе, но тут поймал взгляд Харька, полный такой незамутненной ненависти, что мне стало слегка не по себе. Не понял. А я тут при чем? Я, что ли, его заставил херню рисовать? Вот прямо с плетью сзади стоял или с пистолетом? Откуда истоки этой ненависти? У кого бы спросить? Может быть, он тоже друг убиенного мною Свинцова? Кстати, о пистолетах. Надо к оружейнику не забыть зайти перед тренировкой. «Заканчиваем!» – раздался голос Щепкина. Наташа расслабилась, соскочила с помоста и принялась натягивать платье. Я же посмотрел на рисунок, оценил его со всех сторон. Вот теперь хорошо. Мне тут не слишком много и осталось. Я карандашные рисунки натренировался делать не хуже, чем на ножах драться. Можно дать ей выстояться пару дней. Может, еще какие огрехи проявятся. И тут я заметил, что студенты начали переворачивать свои картины, чтобы никто не увидел, что они рисуют. Сглазить, что ли, бояться? Ладно, не будем выделяться. Я снял картину с мольберта и повернул лицом к рабочей поверхности, после чего вышел из класса. Во время обеда я долго думал и пришел к окончательному решению – принять предложение Медведева. До сегодняшнего дня я, если честно, сомневался, а надо ли мне вообще в этот геморрой ввязываться. Но не слишком здоровая обстановка в группе заставила принять решение в пользу перевода в группу специальную. Определившись с недалёким будущим, я посмотрел на часы, и засобирался на тренировку. все таки дни у меня очень насыщенными стали, но все же не слишком перегруженными, чтобы от чего-то отказаться. Оружейник Кондрат Степанов расположился со своей мастерской неподалеку от училища, что, в принципе, было логично. Для оружейника место козырное. Не удивлюсь, что если он так хорош, как говорит Тихон, то и офицеры да курсанты из обеспеченных семей предпочитали обслуживать свое оружие именно у него, Они у оружейников училища. Не потому, что оружейники училища были плохими мастерами, вовсе нет. Но они привыкли работать с массовыми изделиями, а к личному оружию требовался индивидуальный подход. «Добрый день! Точнее, уже почти вечер», — объявил я о своем приходе, входя в мастерскую. «Добрый», — отозвался оружейник, — «высокий, огромный, чем-то на Медведева похожий, с окладистой бородой». Он вертел в руках очень знакомый пистолет, периодически вытирая тряпкой одному ему заметные пятнышки. «Граф Рысев», — представился я, — «пришел за пистолетом, который вы сейчас держите в руке, и его близнецом». «А, граф, когда ваш денщик принес этих крошек вчера, я, дурная голова, не убрал их сразу с глаз, а на витрину положил, когда клиент за отданным в починку оружием пришел». Я весь тот вечер отбивался от желающих их купить, только сегодня утром сумела смотреть и обиходить. Ничего с ними страшного не было, этому только пружину подтянул, да почистил оба». «Тихон передал мою просьбу узнать за отдельную плату, естественно, кому эти пистолеты принадлежали до меня?» – спросил я. Увидев недалеко от стойки табуретку, подтянул ее поближе и сел, настраиваясь на содержательную беседу. «Да, передал. Честно говоря, я был удивлен сутью просьбы. Проверил реестры, стволы-то штучные, сделанные под заказ. Все правильно. Теперешним владельцем является граф Рысев. Не можете же вы не знать, кто вам продал эти стволы?» «Мне их не продавали. Я получил их в дар. И даритель остался для меня неизвестен. Но любопытство, сами понимаете...» Я посмотрел на пистолет. «Вы бы не выкали мне, ваше сиятельство, а то как-то не по себе сразу становится». Кондрат положил ствол передо мной и вытащил его брата. «Я бы и сам сумел узнать, клейма на пистолетах хорошо видны, но это заняло бы много времени. У меня нет под рукой нужных баз данных того же реестра редких стволов, сделанных для определенных людей на заказ. Тем более, что ни о каком реестре я не знаю и впервые услышал здесь и сейчас от тебя». Так что сначала я бы искал оружейника по клейму, а потом уже узнавал про реестр, который еще потом нужно было найти. Я бы нашел, не сомневайся. Ну, с тобой это произошло в разы быстрее. Я посмотрел на него. Будем слушать и рассказывать удивительные истории? Будем, кивнул Кондрат. И я даже дополнительную плату не возьму. Если вы, ваше сиятельство, расскажете мне, за что получили эти два пистолета в дар тем более, что делали их для двух детей очень высокопоставленных родителей. «Я узнал судьбу этих детей и через посредников передал родителям», ответил я, не углубляясь в детали. «Вот как! Если верить слухам, дети пропали в очень неприятном месте. Я так понимаю, имена остались неразглашены? И теперь вы, ваше сиятельство, хотите узнать, для кого вы принесли хоть неблагую, но долгожданную весть?» Я кивнул. «Эти пистолеты изготовил мастер Килин для двух сыновей князя Львова», — сказал он. «Во всяком случае, в реестре между ними и вами владельцев больше нет». «Ну что же, мое любопытство удовлетворено». Я встал с табуретки. «Сколько с меня?» «По три рубля осмотр и чистка, и еще два рубля подтянутая пружина. Как я уже сказал, история бесплатна». У меня сложилось ощущение, что Кондрат потерял ко мне малейший интерес. «Держи!» На стойку легла ассигнация в 5 рублей и еще 3 рубля монетами. Я забрал пистолет и убрал в кобуры. Дома подумая, как их лучше носить, чтобы не вызывать излишнего ажиотажа чрезмерной вооруженностью. Вот только здесь изнанка, хоть и нулевой уровень. И оружие я замечал у всех местных жителей, которые живут здесь и крайне редко переходят в реальный мир. Попрощавшись с оружейником и выслушав пожелание приходить почаще, я направился на тренировку. Сегодняшняя тренировка была какой-то особо жесткой. Пумов решил, что со мной хватит возиться, чая не дитя малое. И так взвинтил темп, что я в конце все таки огреб по самые помидоры. А когда отскребал себя от пола, то увидел, как Дроздов с серьезным видом что-то записывает себе в блокнот. «Не понял. Эти суки что?» Какой-то эксперимент надо мной решили устроить. Совместный причём. Где в таком случае своего друга-капитана потеряли? втроем у них ловчее получилось бы душу из меня вытрясти. То, что я в какой-то степени прав, подтвердил тот факт, что когда меня передали Дроздову, он начал учитывать данные, полученные из наблюдений за спаррингами. Темп, техника ударов. все менялось на ходу. Ломалось, словно эти два. У меня даже слов нет. Как их охарактеризовать? Разрабатывали совершенно новую школу, которая будет включать в себя одновременно и меч или рапиру, на чем они в итоге остановятся, и элементы рукопашки, а если куда-нибудь сюда еще и магию постепенно внедрят? И я у них в роли прекрасного учебного пособия выступаю, обладаю какими-то навыками, но еще не закостенел, и меня легко, пока можно переделать. Да еще и кое-что свое в уже давно известные техники вношу, ломая привычную картинку боя. Я просто в шоке. И я Дроздову еще деньги плачу? С тренировки я ушел в расстроенных чувствах. Поклялся себе встать завтра очень рано, чтобы начать разминаться. При этом я планировал использовать метроном, чтобы задать себе ритм и увеличить концентрацию. Как бы там ни было, я им не мальчик для битья и не швабра, чтобы мною пол вытирать. Экспериментаторы хреновы. Ничего, я им еще предъявлю. «Заставлю свое имя в патент включить, если у них получится новую школу боя изобрести». А то воспользовались буквально невинностью наивного мальчика и теперь творят с ним какие-то непотребства, чтобы в итоге свои имена увековечить. «Хреном! Я художник! И мне нужно признание! Чтобы мои музы продолжали радовать меня новыми идеями, не то они в тоске и печали совсем зачахнут». Вот с такими мыслями я и зашел в кафе. Как и в прошлый раз, оно было практически пустое. За моим любимым столиком расположилась Маша, Затем, где сидел Андатров с компанией, на этот раз сидел один из их компаний, тот самый, который мой десерт сожрал. Сидел он с постной миной и ковырялся в десерте, в том самом, котором по морде получил. Похоже, он ему действительно понравился. Не слишком понятно, что он делал тут в одиночестве, но интересоваться я, естественно, не буду». Лиза застряла у столика, где сидела та самая парочка, которая в прошлый раз ей мозг вынесла. И что их сюда тянет? Каждый же раз куча претензий, а на следующий вечер все равно их ноги сюда несут. «Маша, добрый вечер!» Я подхватил ее ручку и поднес к губам. «Женя!» Она улыбнулась и не спешила выдергивать руку из моей ладони. «Ты здесь одна? Без подруг?» Я оглянулся, но никаких других посетителей не увидел. То, что она пришла одна, было не слишком хорошо. Мне придется её провожать, а по дороге, точнее, у ее дома, может случиться всякое. А как бы я ни ненавидел крысу Лёньку, никогда не причиню вреда Маше. Я еще не опустился до такой степени. Вот только любитель десертов наверняка донесет Ленчику, что его невеста ужинала с этим противным рысевым. Надеюсь, Маша знает, что делает. — Да, подруги постоянно отвлекают, а мне хотелось бы спокойно поговорить. — Ну, хорошо, давай что-нибудь закажем, а то я с тренировки и хочу есть. Я не договорил, потому что дверь открылась, и в кафе вошел капитан Сусликов. — Вот же! Оглядевшись и увидев меня, бравый капитан направился прямиком в мою сторону, проигнорировав встрепенувшегося курсанта, который смотрел на него с неприязнью и одновременно с опаской. «Рысь-покровительница!» – простонал я, когда Сусликов приблизился к столику. «Ну что тебе еще от меня надо?» «Я не рысь-покровительница. Ты меня спутал!» – ядовито произнес капитан. «Мне надо с тобой поговорить». Я вопросительно посмотрел на Машу, и та неуверенно кивнула. Тогда я махнул рукой, приглашая Сусликова присаживаться за стол. «Надеюсь, наш разговор не затянется». Как только я произнес эту фразу, с улицы донесся пронзительный рев, словно корабельную сирену усилили во много раз. «Прорыв!» – заорал бармен и бросился к двери, запирая сначала одну, а потом сверху опуская еще одну металлическую. Лиза же в это время опускала на окна металлические ставни. «Приехали, как говорится. При этом я понятия не имею, что дальше делать, а остальные замерли, словно паралич поймали». Я перевел взгляд на нахмурившегося капитана. Вот теперь у нас точно есть отличная тема для разговора, а не выдуманная его странно работающим мозгом.